Глава тринадцатая. «Слушаю». Гадор понизил голос, придал ему бархатные нотки. «Гадор, понимаете, в моем мире все не так. У нас, когда мужчина и женщина встречаются, то все происходит добровольно с обеих сторон. Можете такое представить? И перед тем, как женщину...» э -э... Вот как говорить об этом с таким красавцем, который еще и разглядывает меня с явным интересом?» «Укладывают в постель», — милостивившись подсказал он. «Да, именно. Перед этим за ней ухаживают». «Что делают?» — удивился Гадор. «Ухаживают. И, боюсь, без этого не получится из меня ни хорошей жены, ни хорошей любовницы. Даже подопытный кролик будет так себе. Мой менталитет испорчен обычаями родного мира». Как, например, у Махрыни, только у нее в другую сторону. Вот я и хочу, чтобы вы предприняли определенные усилия в этом направлении. Ведь если я ничего не буду к вам чувствовать, то и... Э, э, ну, в общем, из меня получится не очень... Многим это не нравится. Я понятно объяснила? Дракон задумчиво смотрел на меня и, наконец, сообщил. А я вот не вижу проблемы. Смотри. Он чуть наклонился в мою сторону, и вдруг мир как-то поплыл. Стал теплым и томным, как южный вечер на отдыхе, когда нега и стома растекаются по телу, и оно начинает просить ласки, долгой и нежной. Все закрыло лицо Гадора, невообразимо мужественное. Захотелось провести по его щеке ладонью, скользнуть на крепкую шею, прижаться к рельефной груди, голой желательно, потому что на нем явно слишком много одежды. Внизу живота скрутилась горячая спираль. До боли, до непреодолимого влечения захотелось, чтобы губы дракона впились в мои... Не может быть. Что со мной? Внезапно я обнаружила, что иду к дракону летящей походкой, томно, но быстро. Еще миг, и я полной груди вдохнула его терпкий мужественный запах. Ничего лучше в жизни не нюхала. Повело окончательно. Еще полсекунды, и я свалюсь в ректорские объятия со стоном и мольбой, чтобы он немедленно взял меня. Но красная кнопка сработала. Какая-то цивилизованная часть меня резко нажала на нее. А может, этот дракон что-то сделал? Нет. Стоять, Анечка, стоять! А кому сказала? Ручонки свои костлявые опустила, и к ректору не тянешь, ни-ни. Вот так. Не вижу никаких проблем. Даже если я тебя и не очень устраиваю. Послышался спокойный и насмешливый голос Гадора, а еще в нем звучали нотки досады. Желание медленно растворялось. Голова вставала на место, спираль внутри притаилась и затихла, но явно обещала вернуться при первой возможности. Я в ярости сжала кулаки и встала перед драконом. Очень хотелось залепить ему пощечину, такую смачную, качественную, с размаху, хоть прежде я никогда не била людей впрочем он и не человек и оплеуха ему нужна такая драконовская не знаю уж какой инстинкт самосохранения удержал мою руку ведь вряд ли Гадор оставил бы подобную выходку безнаказанной это нечестно ты говорил что не менталист в этой ипостасе что не можешь так вместо рукоприкладства прокричала я как то само собой назвав почтенного супруга на ты а это не ментальность лениво бросил дракон в ответ и даже не магия Особое свойство драконов. По нашему желанию, тело выделяет запах, вызывающий влечение у всех лиц противоположного пола. Любого вида, кстати. На гоблинов тоже действуют. Забавная побочка. Усмехнулся он, видимо, вспомнив что-то смешное по теме алчущих драконей ласки маленьких гоблинях. Проклятие! Я тоже сразу это представила. Анечка, отойди, пожалуйста, и сядь. Сейчас и ты сама пахнешь. Эм, очень привлекательно. А ты меня и так волнуешь. Не провоцируй», — продолжил он и жарко блеснул глазами. «Вот так признание». Я резко отшатнулась от него и брякнулась обратно в кресло, пытаясь осмыслить услышанное. «Дракон-нелюбитель пышечек, в отличие от остальных? Какая прелесть! Или в этой истории все же есть романтические нотки?» Я произвела на него... «Неизгладимое впечатление своими приколами и вызвало особое желание души и тела?» Что ответить ему я не знала. Растерялась. Слишком неожиданно это было. И если у него ко мне проснется настоящая страсть, я понятия не имела, что с этим делать. «Я всего лишь хотел показать тебе, милая супруга, что проблем с твоим влечением не возникнет. Думаю, я обошелся бы и без аромата» усмехнулся он, и его эхидный тон быстро опустил меня с небес на землю. «Но кое в чем ты права. Куда лучше любовница, которая тянется к тебе по воле сердца? Объясни-ка мне, как у вас глупцы ухаживают за женщинами, что это значит?» «Хи-хи, совсем дикий, неотесанный». «А так, вот скажите, что у вас делают мужчины со своей женой, если она не экспериментальная, а любимая?» Так ведь тоже бывает, я в книге читала. Дракон, кажется, задумался и, наконец, произнес. Тратят излишние усилия на заботу о ней. Дарят подарки, должно быть. Кроме подарков, ему, видимо, ничего не приходило в голову, и он замялся. Говорят приятные вещи, комплименты там. Луну показывают и звезды, водят в рестораны, милостиво подсказала я. Зачем? Наша прислуга прекрасно готовит. Это романтично. Причем хорошие мужья у нас продолжают все это делать и после свадьбы. Понятно. Вдруг криво улыбнулся дракон, и мне пришло в голову, что, изображая непонимание, он просто троллил меня и издевался. Пустая трата времени. Впрочем, я подумаю, что с этим можно сделать. Но у меня мало времени. На многое не рассчитывай. И это вместо любимая жена? Я готов бросить мир к твоим ногам, луну, звезды и сердце дракона? хотя согласился уже хорошо. При том, что любовница бревно в постели ему и без всякой романтической мишуры не грозит. Пол плюсиков в карму. Но, если честно, было не очень приятно просить мужчину за мной ухаживать. Надо сделать скидку на то, что передо мной дикарь абориген. И еще, решила я закрепить результат. Если эксперимент не удастся, вы отпустите меня. С сохранением ставки и возможности обучения в академии. Дракон по своему обычаю расхохотался, а в глазах появилась уже знакомая мне хитринка. Но смеялся он недолго, резко стал серьезным, почти мрачным. «Хорошо, если ты по-прежнему будешь хотеть, чтобы я тебя отпустил», — бросил он. «Но ты ведь можешь и не захотеть, Анечка. А уйти, если я скажу?» «Придется», — добавил он, глубокомысленно понизив голос. «Ух, кажется, получилось!» Но радовалась я тоже недолго. Внезапно со стороны балкона раздался страшный грохот, и... «Моя сумочка прилетела», — подумала я в первый момент. «Я же не знала, как здесь осуществляется доставка забытых вещей». Через мгновение пронеслась мысль, что у Сэма с Махрыней первая семейная ссора, и он выкинул ее в окно. Но все оказалось не так. Гадор поморщился а на балконе материализовался высокий темноволосый молодой человек, мускулистый, видный. Их тут что, под одну гребенку делают? Красавчиков в смысле? Этот выглядел моложе Гадора и смотрелся весьма привлекательно, правда, с налетом юношеской смазливости. Гадор поморщился еще раз и проговорил сквозь зубы. «Мордон, мой троюродный или четвероюродный брат». Кто там разберет какой? Всегда путаюсь. Видимо, его не устроило решение по сокровищнице нашего общего дяди. О, второй дракон прилетел, значит. Биться за материальные ценности. Заходи, раз прилетел, — рявкнул Гадор без всякого радушия. Молодой человек наглой походкой и с не менее наглой усмешкой последовал за ним. Сколько раз я просил не летать над Академией под пологом невидимости. «И не грохаться на мой балкон сразу после оборота!» — раздраженно сказал ему мой дракон вместо приветствия. Еще и на коврике натоптал, как стадо комбезиков. Гадор брезгливо кивнул в сторону маленького коврика, что лежало у балконной двери. «Очень торопился, прости, забыл!» — вполне миролюбиво ответил парень мелодичным, учарующим голосом, бросил лишь один взгляд на брата, а затем принялся разглядывать меня, как любой мужик на рынке оценивающее». Моя жена Анна, строго сказал Гадор. Драконьими лапами не лапать. Говори, зачем прилетел. Я, как видишь, молодожен. Рада познакомиться, ляпнула я, раз уж меня представили. Но Нахал не удостоил меня ответом. А вместо этого сладенько так улыбнулся и принялся обходить меня по кругу, откровенно разглядывая со всех сторон. Гадор сделал резкий шаг ко мне. Обнял за талию и притянул вплотную. Я выдохнула. Ощущение безопасности под защитой сильного дракона просто окутало меня. Все-таки были в Гадоре и приятные стороны. Например, это его восхитительная крепость и надежная сила. «Моя жена!» — глядя на брата из-под бровей, повторил он. Я непонятно выразился. «Попаданка! Пифия первого уровня в перспективе!» как ни в чем не бывало, констатировал Мордон, и состроил гримасу. «Продай, а! Мне очень надо!» «Вот наглец!» А сердце сжалось от мерзкой тревоги. «Вот так просто меня может купить и кто-то другой, стоит только Гадору согласиться! Ведь в Семейном кодексе был еще один пункт про попаданок. Родителей и опекунов в этом мире у них нет. И по закону, если муж отпустит жену, то бишь разведется, то может выступить ее опекуном и продать. Так муженек не только избавляется от обязанности платить выходное пособие, но и получает прибыль от второй продажи. Очень выгодный попаданочный бизнес выходит. В общем, чтобы этот юный драконистый нахал заполучил меня, достаточно, чтобы Гадор срочно со мной развелся и оформил с ним сделку. Кошмар! А еще было противно, что этот наглец сразу распознал вам не пифию, а Гадору потребовалось проводить тест. Выходит, этот мальчишка могущественнее моего дракона. Нет, мы так не договаривались. Если уж я досталась Гадору, он должен быть самым крутым драконом. По крайней мере, во вредной литературе было бы именно так. Все эти мысли пронеслись за пару секунд, а потом мы с Гадором одновременно отреагировали на предложение юного нахала. «Нет, я против!» — твердо заявила я, словно мое слово имело какое-то значение. «Хватит с меня драконов!» «С ума сошел!» Резко и зло бросил Гадор брату и посмотрел на него так, что лично я просто вросла бы в землю. Тут же в его свободной руке засветилась красивая серебряная молния. Мы так и застыли. Одной рукой Гадор крепко обнимал меня, а в другой держал молнию. Со стороны, наверное, выглядело безумно эффектно. Однако мальчишке-дракону было хоть бы что. «Да ладно! Тебе ж нужна обычная попаданка!» — непринужденно сказал он. «А мне именно пифия. Тебе жалко, что ли, брат? Завтра сгоняешь на рынок, купишь себе новую». «И зачем же тебе пифия?» — с интересом спросил Гадор и сильнее сжал мою талию, словно давая понять, что ему просто интересно, и он вовсе не собирается пойти навстречу наглецу. «Ух, хорошо, что такая корова нужна самому Гадору, то бишь худая, молока не дающая, зато отлично гадающая на кофейной гуще и великолепно подкалывающая драконов». «Но ты же понимаешь, зачем?» — с наигранным стыдом опустил глаза дракончик. Гадор погасил молнию и, звонко расхохотавшись, сообщил мне. «Он игрок, Анечка. Летает по драконам, играет в кости, проигрывает в основном. А как проиграется, у родственников деньги и ценности занимает. Кстати, иногда отдает. И все надеется выиграть у кого-нибудь сокровищницу. Понятно, для чего ему предсказательница, да?» Ходы подсказывать. Мордон, а скажи-ка, ты на что ее купить собрался? Все, что одолжил, наверняка проиграл. Я думал, может, в кредит протянул дракон. Его взгляд перестал гореть вожделением и надеждой. Видимо, сообразил, что взять на нахрапом ее не получится. Ее сторожит дракон, знаете ли. Квазитормидовый тебе под хвост, а не кредит рявкнул Гадор. «А если выкраду?» Лукаво взглянул на нас Мордон. «По древним законам драконов. Совет может и поддержать. Сейчас мало кто отваживается соблюдать их». «Может, ты еще и поединок за даму-драконьего сердца предложишь по древним законам?» Снова расхохотался Гадор. Ситуация его явно уже забавляла. А вот мне стало не по себе. Тревожные мурашки пробежали по спине, словно я всерьез предчувствовала нечто подобное. «Помнишь, что было в прошлый раз, когда ты наследил на ковер, и я устроил тебе взбучку?» «Помню», — отмахнулся Мордон. «Но да ничего, однажды и ты, брат, получишь от меня, квазитермидовой. Не все тебе ластовать в небе и на земле. Может, чаю?» — решила вмешаться я. Вроде бы ситуация утратила остроту, красть или биться за меня никто не собирался. Все стало больше походить на подтрунивание родственников друг над другом, а не на открытое противостояние. «Чего-чего?» — удивленно переспросил Мордон, впервые обратившись ко мне. «Чаю, говорю, хотите?» «Какой-то мировой комбезиков напиток», — пояснил Гадор. «Нет, он не хочет». «Так ты ради чего прилетел?» И тут парень преобразился. Только что был этакий мажор на вольном выпасе, а теперь стал серьезным и собранным молодым человеком. «На западном отроге новое разжижение», — сообщил он. Магас велел слетать за тобой. Просит тебя посмотреть. Там полно трупов и...» В общем, он боится, что если в ближайшие месяцы мы не решим проблему, то все. И бросил на меня взгляд, говоривший, что он сомневается, стоит ли сообщать эту информацию при мне. У меня от его слов по спине пробежала новая волна мурашек. Ощущение катастрофы в будущем стало невыносимым, как будто предстоял конец света, как минимум. «Что случилось?» — тихо спросила я у Гадора, чье лицо выражало крайнюю озабоченность. Мрачный, собранный, немного усталый. Красивый гад, мужественный. «Не бери в голову!» — буркнул дракон и, наконец, отпустив меня, подошел к Мордону. «Полетели!» Потом все же обернулся ко мне. «Лекцию готовь, книги читай, в саду погуляй, смахрыни, что ли!» И только я их и видела. Двое красивых высоких мужчин вышли на балкон, и почти сразу в небо взвелись два дракона, черный побольше и темно-изумрудный поменьше. А я осталась стоять, по-прежнему ощущая приближающуюся катастрофу. «Проклятие! Вдруг я и правда пифия? И мои предчувствия что-то дозначат!»